Глава 11 А всё началось с того, что я умудрилась уснуть. Просто мы договорились с котом, что пойдем к королю, когда будет совсем темно. Тогда и стражи будет поменьше. Я согласилась на его предложение. Но кто узнал, что я просто прилягу и усну? «Вставай!» — звучал надо мной мужской бархатный голос. «Вставать мне, конечно, не хотелось. Спать хотелось очень сильно». Я даже попыталась отмахнуться от кота, но ничего не получалось. «Вставай!» Вновь прошипел он надо мной. «Да что такое?» — сонно спросила я. «Мы собирались идти к королю». Кот нависал надо мной всей своей тушкой. Его глаза в темноте светились зеленым, создавая инферальный вид. «Ух, страшновато немного!» «Зачем?» — зевнула я. «Пусть спит, и я посплю». «У нас нет времени спать. Пора вставать и делать дело», — ответил кот. Я недоуменно похлопала ресницами. Спать хотелось безумно, но еще хуже было то, что я не понимала, что мне делать. «Может, не сегодня?» «Есть шанс, что ты не доживешь до завтра», — продолжил кот оптимист. «Вот же привалило счастье!» Я вновь открыла глаза. В них будто песка насыпали». Голова кружилась, я попыталась встать, но мое тело не отзывалось, и вставать мне не позволяло. Я закатила глаза. Сон как рукой сняла. «Точно! Меня же предупреждали, что тут слишком опасно! Я без магии, и вообще все слишком плохо!» Я тяжело вздохнула. «Ладно, пошли!» — ответила я. Хотелось бы умыться, но потом вспомнила, что Эрика сказала подождать до утра — А там уже придет маг, который всеми этими делами заведует, и он сможет устранить поломку, которая привела к тому, что кран начал плескать водой во все стороны. Так что умыться и принять ванну у меня не получилось. Я подошла вместе с котом к двери. Открыла ее, Мы выглянули в коридор. Никого не было. «Ну, пошли», — сказала и уже смелее вышла из комнаты. Кот семенил за мной. Мы шли по коридору, пока не очутились возле большой лестницы. «Наверх», — прошептал кот. Я кивнула, и мы направились наверх. Почти на самом верху Мэтью внезапно остановился, а я вместе с ним. «Что там?» — спросила я его. «Кто-то идёт», идет, сказал он, а затем повертел мордой из стороны в сторону. «Туда!» — он первым рванул, я за ним, Хоть мне было куда сложнее бежать, при этом стараться не издавать ни звука. Мы завернули за угол. Я тяжело дышала, сердце буквально стучало в ушах. Кот аккуратно выглянул и посмотрел в ту сторону, откуда шел шум. «Никого», — сказал он, — «дальше идем». Он засеменил по пустому этажу, пока не замер возле массивной двери. «Тут», — сказал он, глядя на дверь, — «я же застыла на месте». — И что дальше? Просто постучать к королю и сказать, что я к нему пришла? Я нахмурилась. — Я не могу дальше идти, — сказал Мэтью. Он подошел еще ближе, а затем отпрыгнул от двери, будто туда подложили огурец. — Коты их почему-то боятся. — Почему? У тебя же есть магия. — Если бы я мог пройти дальше, то я бы не нуждался в твоих услугах, — скептически ответил он. Была в его словах логика. Но что я могла сделать? Ладно, попробую постучаться. Я уже мысленно прикидывала, как бы я могла предстать перед королем в столь поздний час. Может, притвориться, что он мне сильно понравился или что? Ладно, думать о том, что все же сделать, времени не было. А потому я просто постучала в двери. И тишина в ответ. Кот смотрел на меня немигающим взглядом а затем повернул голову в сторону. Король дверь так и не открывал. «Ну, может, он слишком занят? Может, вообще какие-то дела государственные решает?» Я вновь постучала уже посильнее, едва не тарабаня в дверь. «Ничего!» Я покосилась на Мэтью. «Не открывает», — сказала ему. «Вижу», — ответил тот. «Что делать будем?» — переспросила я. «Надо туда пробраться». — сказал он. — Да, и ей не получится? — переспросила я кота. — Нет, — ответил он. — Тихо. Мэтью прижался к полу и навострил уши. Я замерла вместе с ним. И тут в начале коридора послышался свист. По телу промчалась дрожь. Внутри меня будто накалились все чувства до предела. При этом я инстинктивно прижалась к двери. Мимо промчался мощный поток ветра, взметнул мои волосы, и их кончики тут же отрезало этим ветреным потоком. «Ничего себе! Так и головы можно лишиться!» Но помимо этого со стен коридора еще что-то свалилось с глухим звуком. «Мать моя женщина! Это что тут такое творится?» «Прячься!» — прошипел кот и устремился к началу коридора. Я нервно сглотнула. Что-то тут особо нет мест, куда можно было спрятаться. Но вскоре в начале коридора послышался девичий виск. «А, отцепись, скотина!» — верещал кто-то. Я посмотрела туда, а затем повернулась в сторону двери в комнату короля. «Ладно, не время сейчас ожидать очередного потока ветра».